Глава 27. Утро явилось ко мне предвкушением новых открытий, новой работы со станками и механизмами. Только сейчас поняла, как же я соскучилась по своим чертежам, посиделкам над схемами. Не жизнь, мечта, если меня не заставят бродить по деревням Туэнов, призывая новых зверей. Рассвет только-только позолотил макушки деревьев, а я была на ногах. Растопила небольшую печурку, поставила чайник. Чайтан и Эллен еще спали. Даже удивительно. Наверное, засиделись ночью допоздна. Вернувшись домой, я не стала ужинать и сразу отправилась в свою комнату. Эмоций и впечатлений хватило с избытком. Отыскала на кухне остатки вчерашнего ужина. Как могла, подогрела. Да, готовка совсем не мое. Не стыкуемся мы с плитой, как разные части от Лега. Найла, заспанный Эллен показался на кухне. Ты почему на ногах? Собираюсь в мастерские, улыбнулась Тойна. И тебе пора. Да-да, рассеянно ответил индеец, усаживаясь за стол. Ты решил опять переменить мои планы. Я наклонилась ближе к Эллану, сощурив глаза. Не выйдет, пока не покажешь мне все, что захочу. Про новых зверей и не говори. Понятно? Тойн поднял руки. Сдаюсь, сейчас же отправляемся. Так-то лучше, подмигнула я ему. Да сам мне нравился все больше. Мы шли по тенистым улочкам, полным утренней прохлады. Над головой щебетали птицы, под ногами шмыгали еноты. Их никто не гонял, и эти лесные воришки чувствовали себя в городе, как дома. Шныряли по хижинам, в надежде уворовать кусочек съесного, клянчили у детей, но никогда не вели себя агрессивно. Многие их подкармливали, и зверьки в полной мере наслаждались жизнью. Впрочем, меня они избегали, чуяли Потапыча. И я тихонько шла мимо зеленых изгородей, вдыхая ароматный воздух, полный запахов душистых цветов, которые росли во многих дворах. Нам бы следовало взять на вооружение такое обустройство городов. Море, зелени, близость к природе. Нам сюда. Эллен потянул меня к очередному живому забору, в котором обнаружился широкий проход. Во дворе стояло несколько больших глинобитных домов. Из труб поднимался дым, слышался размеренный шум, характерный для производства. Во дворе сноровисто, как муравьи, то они занимались каждой своим делом. Хуцктла! Рады приветствовать тебя! В дверях появился индеец лет 35, высокий, худощавый, с явной примесью крови белых. Здравствуйте! Подобное внимание начинало смущать. «Пока шли по городу, каждый встречный считал нужным подойти, поблагодарить. Поначалу было приятно, но потом стало утомлять». «Нодин, доброе утро!» – поздоровался Элан. «Найла хотела осмотреть ваши машины». «О, конечно! Добро пожаловать!» Туэн галантно протянул мне руку, провожая в цех. Я не трепета ступила в просторную мастерскую, где стояли различные агрегаты. «Здесь у нас предельные станки». Горделиво Нодин подвел меня к первому из них. Машина была собрана из дерева и железа с металлической станиной и ременной трансмиссией. Приводилась она в действие посредством парового двигателя. Разные номера пряжи, даже самые тонкие, изготавливались ей автоматически. Я залезла под станок, рассматривая детали. Нодин удивленно вскрикнул. «Осторожней, Найло, ты можешь пораниться!» «Найла приехала из Филадельфии», — ответил ему Эллан. «А там сама придумала новые экипажи. Я даже видел их», — похвастался Туэн. «Вот как!» — Нодин посмотрел на меня с явным уважением. Я задала несколько вопросов по работе двигателя, и мастер подробно ответил. Вид у него при этом был такой, будто в цех забрался енот и рассказал ему о строении космического аппарата. Да и женщин здесь не было видно. Обычная история. Чуть поодаль стояла еще одна машина. Механизм для очистки хлопка, созданный в нашем мире американцем Элли Уитни. Обслуживали ее несколько подростков. Я прикинула, как можно модернизировать ее, используя механическую энергию зверя. «Может быть, собрать прообраз динамо-машины, задействуя в ней немалую силу Потапыча? Для этого мне надо подробнее изучить местные ресурсы, на их основе и создать свои чертежи». Я ходила от станка к станку, прикидывая открывшиеся передо мной возможности. «А что в других цехах?» – полюбопытствовала я. «Показывай все!» – хохотнул Элан. «Сам видишь, Найла разбирается в твоих механизмах». «Нодин проводил нас в следующий цех. Самое высокое здание, оказавшееся кузней. Не знаю, было ли в Филадельфии подобное производство, видеть не приходилось, но обустройство мастерских тоинов радовало меня все больше. Здесь стояла самая настоящая доменная печь для плавки металла, а неподалеку от нее паровой молот. Остальные процессы ковки проходили вручную». Рабочие удивленно наблюдали за мной, когда этого Нодин. тоин что-то резко крикнул им, и все тотча занялись делом, бросая на меня недоверчивые взгляды. Затем еще один цех апогей технической мысли тоинов, чего здесь только не было: строгальный станок для обработки деталей с плоскими поверхностями, фрезерный станок, автоматический токарный винторезный станок, долбежный агрегат, чудо! Скажи, Нодин, обратилась я к мастеру, разглядывая устройство. А это все вы создали сами? Мужчина немного помолчал. Ты знаешь, Дасан особый город. В пору войны мы приутили нескольких белых, которые оказались гениальными мастерами. С их помощью и были созданы все станки. Надо же! Вот так поворот истории, мелькнула в моих мыслях. Мы немного поговорили с рабочими, посмотрели на детали, изготавливаемые с помощью станков, и отправились дальше. Возле высокой изгороди, позади остальных цехов, стоял вполне симпатичный домик. Из окон доносился мелодичный девичий смех. «У вас и женщины работают?» Пришло мое время удивляться. «Да», – кивнул Нодин, – «шьют одежду?» «Ну, вполне ожидаемо. Типичное деление труда». Мы прошли в мастерскую, где стояли настоящие швейные машины Зингера. Вот так новость! И это великолепие вы создали сами? Нет, улыбнулся Нодин. Один из подмастериев какого-то белого мастера объяснил нам принцип работы и помог создать необходимые детали. Чудеса да и только! Его случайно звали не Айзек? Вспомнила я имя легендарного изобретателя. Картра его зовут», — с любопытством глянул на меня Нодин. «Он и сейчас живет в Досане. А ты уже видела такие машины?» «Приходилось», — ответила, не вдаваясь в подробности. «И у меня есть к тебе интересное предложение». «Какое же?» — воскликнул Нодин, не зная, чего от меня ожидать. «Вы делаете машины с ручным приводом. Это не всегда удобно. Правда, девушки?» — обратилась я к притихшим портнихам. «Да». Раздалось несколько голосов. «Руки-то обе пригодятся». «Согласна! А ведь можно сделать ваши машины с нажиным приводом». Я не увидела никаких письменных принадлежностей. Взяла кусочек уголька, которым мастерицы делали выкройки, тут же на широких столах, и начала рисовать прямо на поверхности одного из них, объясняя принцип действия. Вокруг меня скоро сгрудились все, затаив дыхание. «Найла!» Нодин наклонился над схематичным чертежом. «Ты должна остаться в Досане!» «Я бы и сама хотела!» Рассмеялась в ответ, уже представляя, как мы с Генри построим здесь собственную мастерскую. "Эллен не разрешает!» Нодин удивленно взглянул на моего спутника. «Так ведь нельзя!» «Найла может вернуть нам зверей!» Ответил Эллан. «Разве можно ей закрыться в мастерской, пренебрегая будущим тоинов? Нодин задумался, почесывая подбородок. «Даже не знаю, что сказать. Вы оба правы. Ваши старейшины позволят поселиться в Досане нам с братом?» спросила я тоина. «Построить собственную мастерскую?» «Для нас это будет большая честь!» слегка поклонился Нодин. «Хуцктла! Ты часть нашего народа!» «Стала ей после обретения зверя!» «Ты можешь быть одной из старейшин Аньяди и ни в чем не нуждаться!» «Не люблю праздную жизнь», — поморщилась я. «Создавать что-то новое — это всегда так прекрасно». «Ты, если и не тоен по происхождению, то в душе точно», — улыбнулся Нодин. «Одна из нас, Хуцкла. Я обязательно приду на праздник в твою честь». «Праздник? Это еще что за новости?» — обернулась Кэллону. «Так вот, о чем вы сговаривались полночи с Чайтаном. И со старейшинами тоже». Ничуть не смутившись, ответил мой спутник. «Ты привела к нам новых зверей. Они хотят отблагодарить тебя». «Так, о чем еще вы не соизволили мне сказать?» Рыкнула я совершенно не по-человечески. Злой Потапыч подал голос, ведь ночью мы хотели с ним прогуляться. Портнихи, побледнев, отшатнулись от меня. Даже Нодин сделал пару шагов назад. Эллан не отступил, лишь слегка смутился. «Найла, отказать значит обидеть всех жителей Досана». «Эллан прав», — вступился за него Нодин. «Каждая семья весь день сегодня готовится к торжеству». «Сговорились», — улыбнулась я. «Ладно, хуцк подошла ко мне робко-молодая красивая девушка. «Блондинка с загорелой кожей тойнов. Сочетание невероятное. Мы приготовили для тебя подарок к празднику». Она отошла к одному из столов и принесла оттуда платье. Красивое, выполненное в индейской манере, с бахромой и богатой вышивкой. И когда только успели. «Какая прелесть!» – не удержала я восторга. «Как вы сделали его за один день?» «За ночь!» – ответила блондинка. «Мы все старались». «Спасибо! Оно просто чудесно!» Я пощупала мягкий материал, провела пальцами по нитям вышивки. «Просто чудо! Уговорили чертяки. Иду на ваше торжество». «Это твой праздник, Найла!» – рассмеялся Эйлон. «Хозяйка не может не прийти на него». «Все-то вы продумали!» – рассмеялась я в ответ. «Раз так, будем отмечать появление ваших новых зверей».